Глава 3. Значит, сказал Журард Селган, несмотря на вашу ваше Понтер пожал плечами. Мою нахрапистость, сказал он. Мы же не должны бояться называть вещи своими именами. Селган качнул головой, принимая вариант Понтера. Хорошо. Несмотря на вашу нахрапистость, Верховный серый совет не стал принимать решение немедленно. «Не так ли?» «Не стал», — подтвердил Понтер. «И я полагаю, что они были правы, желая хорошенько обдумать ситуацию. Двое уже готовились стать одним, так что в заседаниях Совета был сделан перерыв». «Двое становятся одним» — такая простая фраза, но несущая в себе такую смысловую нагрузку и внутреннюю сложность для Понтера и его народа. Двое становятся одним. Ежемесячный пятидневный праздник, вокруг которого строится вся остальная жизнь. Двое становятся одним. Период, когда взрослые мужчины, обычно живущие на окраине города, приходят в центр, чтобы провести время со своими партнершами и детьми. Это больше, чем перерыв в работе. Больше, чем отвлечение от рутины. Это огонь, питающий культуру. Это узы, связывающие семьи. Автобус на воздушной подушке опустился перед домом Понтера и Адекора. Двое мужчин вошли через задние двери и нашли пару незанятых седлокресел. Водитель запустил вентиляторы, автобус приподнялся над землей и двинулся к соседнему дому, располагавшемуся на некотором отдалении. Раньше Понтеру и в голову бы не пришло задуматься о такой обыденной вещи, как автобус. Но сегодня он не мог не отметить, насколько элегантным было его техническое решение по сравнению с транспортными средствами Глексенского мира. Там экипажи любого размера катались по земле на колесах. Всюду, где он успел побывать в мире Глексенов, надо признать, всего-то в паре тройки мест, он встречал широкие плоские тропы, покрытые искусственным камнем для того, чтобы колесу было легче катиться. И как будто одного этого им было мало – Гликсены еще и использовали в качестве источника энергии для своих колесных машин химические реакции. Причем такие, конечные продукты которых невыносимо воняли. По-видимому, гликсенов это беспокоило гораздо меньше, чем понтер Оно и понятно, если принять во внимание их крошечные носы. Какой удивительный зигзаг природы. Понтер знал, что громадные носы его вида по размеру больше, чем у всех других приматов, развились в последнюю ледниковую эпоху. По словам доктора Сингха, гликсена, который обследовал его в больнице, объем носовой полости у неандертальцев в шесть раз превышает гликсенский. Первоначальной целью, по-видимому, было увлажнение холодного воздуха, прежде чем он доберется до чувствительных легочных тканей. Однако громадные ледники в конце концов отступили. Большие же носы остались из-за благоприятного побочного эффекта каковым является отличное обоняние. Если бы не это, соплеменники Понтера, возможно, тоже стали бы использовать те же нефтепродукты и загадили бы свою атмосферу точно так же. Ирония ситуации не ускользнула от Понтера. Разновидность людей, которые он всю жизнь считал ископаемыми, отравляет свои небеса тем, что они сами называют ископаемым топливом. Хуже того... Каждый взрослый глексен по-видимому, имел свое собственное персональное транспортное средство. Какое немыслимое расточительство! Большая часть этих машин, большую часть каждого дня просто стояла. Салдак, город, в котором жил Понтер, содержал около 3000 транспортных кубов при населении 25 тысяч человек. И Понтеру частенько казалось, что и это слишком много. Автобус опустился перед соседним домом. В автобус вошли соседи Понтера и Адекора, Торп и Гаддак, а также сыновья-близнецы Гаддака. Мальчики переезжают от матери к отцу в десятилетнем возрасте. У Адекора всего один ребенок, восьмилетний летний Даб. Он переедет к ним через год с лишним. У Понтера детей двое, но обе девочки. Мегамек Бэк, 148-я, ей тоже 8 лет. И Жасмель Кет, 147-я, ей 18. Сам Понтер, как и его партнер Адекор, принадлежал к поколению 145. Так что им обоим было 38. Вот еще одна ненормальная особенность мира Гликсенов. Они не контролировали циклы своего размножения, и дети у них рождались не каждые 10 лет, а как придется, непрерывно каждый год. Так что вместо стройной дискретной возрастной структуры возраст людей образовывал непрерывный спектр. Понтер пробовал в их мире недостаточно долго, чтобы выяснить, как в таких условиях умудряется функционировать их экономика. Вместо постепенного перепрофилирования производства с одежды для младенцев на детскую, на подростковую, на молодежную, гликсены вынуждены постоянно выпускать одежду для всех возрастов одновременно. И еще у них есть такое нелепое понятие, как мода. Про нее рассказывала Лу Бенуа, когда хорошую новую одежду выбрасывают, поскольку она не удовлетворяет изменчивым эстетическим предпочтениям. Автобус снова приподнялся над землей. Дом Торба и Гаддака был последней остановкой на окраине. Понтер устроился поудобнее, предвкушении долгого пути в центр как обычно женщины постарались украсить город. Огромные гирлянды постельной расцветки протянулись между деревьями. Стволы берез и кедров обернуты цветными лентами. На крышах развиваются флаги. Солнечные панели украсились золотой каймой. Модули переработки отходов серебряные. Понтер долгое время подозревал, что женщины вообще не снимают украшения, оставляя их висеть до следующего раза. Ну а декор сказал, что не видел их, когда навидывался в центр в последние пять в поисках представителя на дутом процессе, затеянном Даклар Балбай. Автобус опустился на землю. Пора листопада еще не наступила, хотя когда двое станут одним еще через месяц, он уже начнется, и вентиляторы автобуса будут поднимать земли тучи желтых, красных, коричневых листьев. Понтер будет рад, когда снова начнет холодать. Понтер, специалист по компьютерам, автоматически отметил, что Торп, Гаддак и сыновья-близнецы Гаддака вышли наружу первыми. Автобус работал по принципу «последний вошел, первый вышел». Понтер и Адекор покинули автобус вслед за ними. Лурд, партнерша Адекора, заспешила к ним, сопровождаемая маленьким Дабом. Адекор подхватил сына на руки, поднял его высоко над головой. Даб захохотал. И Адекор тоже широко заулыбался. Он снова поставил дабы на землю и крепко обнял Лурд. В этот раз они расставались не на полный месяц. Они оба присутствовали на Даасларм-Басадларм, предварительных слушаниях по обвинению Адекора в убийстве Понтера, которая выдвинула Даклар Балбай после того, как Понтер провалился в другую вселенную. Но Адекор все равно был вне себя от радости при виде своей женщины и ребенка. Партнерша Понтера Класт умерла, но он ожидал, что его дочери придут его встретить. Конечно, он с ними тоже виделся совсем недавно. Жасмиль принимала деятельное участие в операции по возвращению Понтера из мира Глексенов. а декор виновато взглянул на Понтера. Понтер знал, что декор очень любит его, и он демонстрировал свою любовь 25 дней каждого месяца. Но сейчас наступило время для Лурд и Даба и он собирался насладиться каждым его тактом. Понтер кивнул, словно отпуская декора, и тот пошел прочь, правой рукой обнимая за талию лур, а в левой держа даба. Мужчины вокруг приветствовали своих женщин, мальчики уходили с девочками своего поколения. Да, последующие четыре дня будет очень много секса, но также будут игры, семейные пикники, массовые гуляния и прочие увеселения. Понтер огляделся толпа быстро редела. День был неприятно жаркий, и он вздохнул. Но не только по этому поводу. «Я, Я могу позвонить Джасмель, если хочешь», хочешь. сказала Хак. Имплант-компаньон, сживленный в его левое предплечье над самым запястьем. Как и большинство компаньонов, она выглядела как прямоугольный матовый экран высокой контрастности размером примерно с палец. Шесть крошечных контрольных штырьков под ним и линзы объектива сбоку. Однако, в отличие от большинства компаньонов, которые были не более чем неразумными компьютерами, Хак обладала высокоразвитым искусственным интеллектом, разработанным коллегой Понтера Кабастом Гантом. Хак говорила не вслух, хотя и могла. Понтер стал воспринимать ее как существо женского рода с тех пор, как Кабаст сделал так, чтобы она разговаривала голосом покойной партнерши Понтера. Однако в такие дни, как сегодня, это казалось ему огромной ошибкой. Этот голос напоминал, как сильно ему не хватает класт. Он должен поговорить с Кабастом насчет замены голоса у компаньона. «Нет», – тихо ответил Понтер, – «нет, никому звонить не надо. Уже смесь, знаешь ли, есть друг. Он, должно быть, приехал другим автобусом, и они уже ушли». «Как, как скажешь», – ответила Хак. Онтор огляделся. Здания в центре выглядели почти так же, как и на окраине. Центральная структура большинства из них была выращена методами древокультуры. Стволы деревьев наращивали вокруг строительного шаблона, который потом убирали. У многих были кирпичные или деревянные пристройки, добавленные позже. У всех были массивы солнечных панелей, установленные либо на крышах, либо на окружающей территории. В более суровом климате здания приходилось строить целиком, но Понтору такие сооружения всегда казались уродливыми. А вот Гликсены, похоже, все свои здания строят таким образом, да еще и вплотную друг к другу, как стадо травоядных животных. Кстати о животных. Сегодня днем будет охота на мамонта, мясо которого будут есть на завтрашнем празднестве. Возможно, Понтору стоит присоединиться к охотничьей команде, Он уже давным-давно не брал в руки копья и не приносил домой мяса, добытого собственноручно. В конце концов, это хоть как-то его займет. Его и других мужчин, которым не с кем проводить время. «Папа!» Понтер развернулся и увидел бегущих к нему Жасмель и ее друга Триона. Понтер почувствовал, как его лицо расплывается в улыбке. «Здравый день, милая!» – сказал он, когда они приблизились. «Здравый день, Трион!» Жасмель обняла отца. Трион смущенно топтался в сторонке. Когда Жасмель отпустила Понтера, Трион сказал. «Рад видеть вас! Слышал, с вами случилось невероятное приключение!» «Да уж!» — ответил Понтер. К этому парню он испытывал смешанные чувства. Как и, наверное, любой отец молодой женщины. Да, Жасмель про Триона рассказывала только хорош Он всегда к ней прислушивается и... Внимателен во время секса, учится на кожевника, то и собирается производить ценный вклад в общественное благо. И все же Жасмель – его дочь, и он хотел для нее только самого лучшего. «Прости, что опоздали», – сказала жасмиль «Ничего», – ответил Понтер. «А где Мегамек?» «Она решила, что больше не хочет, чтобы ее так называли», – сказала Жасмель. «Теперь она хочет, чтобы ее звали просто Мега». Мега был ее настоящим именем. Мегамег — уменьшительная форма от него. Его старшая дочь выросла, и младшая тоже быстро растет. а сказал он. «Ладно. Так где же наша Мега?» «Играет с друзьями», — сказала Жасмель. «Мы повидаемся с ней позже». Фонтер тевнул. «А вы двое чем планировали заняться сегодня утром?» «Мы думали, что все вместе поиграем в Лагаццу» предложил Трион. Понтер посмотрел на него. Трион был, насколько Понтер мог судить, довольно красив. Широкие плечи, далеко выступающий надбровный валик, четко очерченный нос, глаза густо фиолетового оттенка. Однако причуды молодости не обошли его стороной. Вместо того, чтобы свободно спадать по сторонам головы, его рыжеватые светлые волосы были зачесаны налево и, должно быть, удерживались в таком состоянии какой-то липкой субстанцией. Понтер уже готов был согласиться на игру в лагацу Он не гонял мячик уже не один ДК-месяц, однако вспомнил себя в их возрасте, двадцать лет назад, когда только начал ухаживать за Класт. Последнее, чего он мог тогда пожелать, это чтобы отец Класт оттирался неподалеку. «Нет», — сказал он, — «идите гуляйте». «Встретимся вечером за ужином!» Жасмель пристально посмотрела на отца, и он понял, что она понимает, что на самом деле ему хотелось бы другого. Но Трион, не будь дурак, немедленно поблагодарил Понтера, подхватил Жасмель под руку и повел ее прочь. Понтер смотрел им след. Жасмель, вероятно, родит первенца через год, на следующий, когда запланировано рождение 149-го поколения. «Тогда все станет по-другому», — подумал Понтер. «Когда двое станут одним, он, по крайней мере, сможет нянчиться с внуком». Автобус уже давно ушел, улетев на окраину за новой партией мужчин. Понтер повернулся и побрел вглубь города. «Наверное, стоит где-нибудь перекусить, а потом...» Его сердце подпрыгнуло. «Вот уж кого он не хотел бы сегодня видеть! Однако... Однако вот она стоит, словно бы ждет его!» Доклар Балбай. «Здравый день, Понтер!» – сказала она. Разумеется, они с Доклар были знакомы много лет. Она была партнершей Класт. В сущности, если кто и понимал по-настоящему, каким ударом для Понтера стала смерть Класт, то только Доклар. Но... Но в его отсутствие она портила жизнь Адекору. Обвинить его в убийстве. Да, Адекор способен убить Понтера, да и вообще кого бы то ни было, не более чем сам Понтер. «Доклар!» – сказал Понтер, опуская обычную форму вежливости. Доклар, понимающе кивнула. «Не могу осуждать тебя за то, что я тебе неприятна», – сказала она. «Я знаю, что вредила декору А вредить чему-то партнеру – все равно, что вредить ему самому». Она заглянула Понтеру в глаза. «Понтер, я прошу прощения. Я надеялась застать здесь и Адекора, и извиниться перед ним тоже, но опоздала». «Ты говоришь, что сожалеешь», — сказал Понтер. «Но то, что ты делала...» «Я делала ужасные вещи», — прервала его Доклар, опуская взгляд к земле, к своим ногам, затянутым в матерчатые мешки на концах черных штанин. «Но я хожу к скульптору личности, принимаю лекарства. Лечение только началось, но я уже чувствую себя не такой... злой». Понтер имел некоторое представление о том, через что прошла Доклар. Она не только потеряла партнершу, которую делила с Понтером. Задолго до этого она потеряла партнера, Пелбона, которого однажды утром увели принудители. О, потом он вернулся. Но не весь. Его подвергли кастрации, и их отношением пришел конец. Понтер был неимоверно потрясён смертью Класт. Но у него хотя бы оставались Адекор и Жасмель и Мегамек. Они помогли ему справиться. Как же тяжело должно было быть Доклар, у которой ни Пелбона, ни детей. «Я рад, что тебе лучше», — сказал Понтер. «Лучше», — подтвердила Доклар, снова кивнув. «Я знаю, что мне предстоит долгое лечение. Ну да, мне полегчало, и я…» Понтер ждал, что она продолжит, но она молчала. «Да?» «Ну», — сказала она преча глаза, — «просто я вроде как одна». Она снова замолкла. Но потом продолжила без вмешательства Понтера. «И ты тоже один. И в общем, когда двое становится одним, чувствуешь себя таким одиноким, когда не с кем провести время?» Она коротко взглянула ему в лицо, но снова отвернулась, словно боясь того, что может увидеть. Понтер был озадачен. Однако, если подумать... Да была умна, а это всегда влекло Понтера. А в ее волосах серебрились восхитительные серые пряди сплетаясь с натуральными каштановыми. А еще... Но нет, это безумие. После того, что она сделала с адекором? Ондер почувствовал покалывание в челюсти. Это иногда случалось. Хотя чаще зимой поутру. Он поднял руку, чтобы почесать это место сквозь бороду. 229 месяцев назад ему сломали челюсть, и сделал это адекор. Они поругались из-за пустяка. Не приподними Понтер в тот момент голову, удара Адекора убил бы его на месте. Но Понтер вскинул голову вовремя, и хотя половину нижней челюсти и семь зубов пришлось заменить искусственными дубликатами, он остался жив. И он простил Адекора. Понтер не выдвинул обвинений, и Адекор избежал скальпеля принудителя. Адекор прошел курс лечения по контролю гнева, и за все месяцы, что минули с тех пор... Он ни разу не замахнулся на Понтера или кого-либо еще. Прощение. Он много беседовал с Мэре там, в ее мире, о ее вере в Бога и о человеке, якобы его сыне, который пытался научить прощению народ Мэре. Мэре была последовательницей учения этого человека. Ведь в конце концов, Понтер и правда один. Невозможно было предсказать, что Верховный Серый Совет решит по поводу открытия портала в мир Мэрея. И даже если они все же решат его открыть, у Понтера не было абсолютной уверенности в том, что портал непременно откроется. Прощение. То, что он дал Адекору полжизни назад. То, что система верований, которой придерживалась в мэре, ценила больше всего на свете. И, по-видимому, то, в чем Даклар сейчас нуждалась больше всего. Прощение. «Хорошо», — ответил Понтер. «Ты должна помириться с декором При этом условии я готов забыть о вражде, которая возникла между нами в связи с последними событиями!» Доклара улыбнулась. «Спасибо!» Но потом замолчала, и ее улыбка померкла. «Ты не возражаешь против моей компании? Пока дети не освободятся, конечно. Я все еще табант меги И они Жасмель все еще живут в одном доме со мной». «Но я знаю, что тебе нужно побыть с ними и не буду мешать». Но до тех пор... Она замолкла, не договорив, но ее глаза снова на короткий миг встретили взгляд понтер, и в них было явное предложение заполнить пустоту. «До тех пор...» – сказал Понтер, принимая решение. «Да, до тех пор я буду рад твоему обществу».